Глава 18. Заседание карантинного комитета Мингера, в котором приняли участие 19 его членов и председатель, состоялось в первый день мая. Поскольку за последние 25 лет ни одной серьезной эпидемии на острове не случалось, комитет существовал, по сути, только на бумаге. Это было первое серьезное его заседание. Глава православной общины и настоятель собора Святой Троицы обладатель пышной бороды Константина Слонерас и настоятель церкви Святого Георгия, страдающий астмой из Тавракис и Эфендии, надели самые красивые свои рясы, колбуки, амафоры и большие нагрудные кресты. Если не считать доктора Илиаса и дома Тонури, все члены комитета знали друг друга давно. Бывало, когда между общинами острова возникали распри из-за похищенных девушек, Губернатор вызывал их в этот самый кабинет, чтобы выслушать стороны и, слегка пожурив, но никого не отправив в тюрьму, примирить. Или же, когда требовалось протянуть новую телеграфную линию в один из городков внутренней части Мингера, Сами Паша, убежденные, что жители острова обязательно должны внести в это дело свой вклад, усаживал кое-кого из них вокруг старого деревянного стола и заводил душещипательные речи о любви подданных К его величеству. Главы общин, владельцы аптек, консулы, военные из гарнизона, сам губернатор, словом, все знали, что Чума, начав распространяться из западной части порта вверх по близлежащим холмам, успел очень сильно затронуть расположенные там мусульманские кварталы, и открыто говорили, что кварталы эти, в частности Герме, Чите и Корделер, необходимо окружить санитарным кордоном, чтобы пресечь дальнейшее распространение заразы. Там ежедневно умирало уже по 4-5 человек, однако заразившиеся чумой вольны были, как и прежде, свободно перемещаться по городу. А еще шепотом приговаривающиеся члены комитета до начала заседания пришли к согласию относительно того, что убийство Банковского Паши носило политический характер. Никто, впрочем, открыто не говорил, кого следует подозревать. Один лишь французский консул, мсье Андон, заявил, что это убийство есть не что иное, как направленный против науки, медицины и запада удар, а нанесли его обезумевшие фанатики. И если решительно прибавил французский консул, господин губернатор в самое ближайшее время не найдет убийц и тех, кто за ними стоит, это нужно будет расценивать как своего рода вызов европейским державам. Решения, которые надлежало принять карантинному комитету Вилайета Менгер, были накануне вечером пункт за пунктом телеграфированы из Стамбула Министерством здравоохранения Османской империи. В Стамбул же список необходимых мер, то и дело обновляемый и корректируемый, передавали опять-таки по телеграфу из международной карантинной службы. Менгерскому карантинному комитету полагалось сообразовывать предписанные меры с обстановкой, сложившейся на острове, официально объявить об введении этих мер и обеспечить их исполнение. Все школы закрывались на каникулы. Этот пункт даже не обсуждали. Большинство родителей и так уже перестали пускать туда своих чат. По школьным дворам шатались только ребята из неблагополучных семей, где детьми не очень-то интересовались. Однако вопрос о государственных учреждениях какое не закрывать, а какому приостановить свою работу, предоставили решать самим этим учреждениям и их начальникам. Начиная с утра третьего дня после заседания под карантин подпали все суда, приходящие на остров из Александрии, Северной Африки, Суэцкого канала, близлежащих островов и вообще с востока. Они рассматривались как безусловно заразные, и все их пассажиры Могли ступить на берег лишь после пяти дней изоляции. Также было решено применять пятидневный карантин ко всем судам, отправляющимся с острова. Составление и утверждение списка товаров, запрещенных к ввозу и продаже, схожего с тем, что составляли во время холеры, сильно затянулось. Не скупимся же мы на запреты, паша! изрек обычно немногословный германский консул Франгули. Можно подумать что чем больше мы всего запретим, тем быстрее кончится эпидемия. Губернатор удивленно поднял брови, поскольку знал, что членам комитета, как и многим другим знакомым ему чиновникам и государственным деятелям, возможность что-нибудь запретить только в радость. Не беспокойтесь, Франгулия Фенди, когда мы развесим по городу объявления о запретах, все так перепугаются, что начнут немедленно их соблюдать, и нам не понадобится помощь ни военных, не полиции. Пункт о том, что все трупы надо хранить в извести под присмотром властей, вызвал споры. Пожилой врач грек Тасас Бей заявил, что применять эту меру будет непросто, особенно к покойным из среды гнатично настроенных бедных мусульман, поскольку неизбежно возникнут конфликты, и лучше бы в такие места направлять вместе с врачом необычную карантинную стражу, а солдат из Мингерского гарнизона Так впервые всплыл вопрос о необходимости обратиться к помощи военных. Губернатор был убежден, что власть, которая не способна обеспечить дезинфекцию зараженных домов и обработку трупов известью, не сможет остановить эпидемию и возражать не стал. Вслед за этим было принято решение, как и предписывал Стамбул, немедленно дезинфицировать вещи умерших от чумы. Властям следовало объявить утвержденную стоимость дезинфектанта и пресекать продажу его на черном рынке. Было запрещено притрагиваться к вещам умерших, забирать их, использовать и продавать, а также входить в дома, где кто-то скончался от чумы, до тех пор, пока эти вещи и дома не будут продезинфицированы и пока не последует разрешение медицинских работников. Все лавки старевщиков постановили продезинфицировать и закрыть. Скептически настроенные консулы и усталые врачи задавали вопросы о том, найдется ли на острове достаточно пожарных, которых можно привлечь к этому делу, и работников карантинной службы, хватит ли лизола и прочих дезинфицирующих веществ. Но губернатор, уже не слушая возражений, велел секретарю внести решение в протокол. Согласились также поощрять борьбу с крысами, заказать в Измире, Салониках, Стамбуле крысоловки и яд, и платить за каждый крысиный труп по шесть курушей из городской казны. Перехватив недоверчивые взгляды некоторых членов комитета, заговорил Дамат Нури. Остановить передвижение крыс – первое, что необходимо сделать. Он рассказал, что во внутренних районах Индии скорость распространения чумы определялась не быстротой перемещения из одной деревни в другую людей, страхи бегущих от болезней, а именно проворством крыс. Там, где проходила железная дорога и крысы, а вместе с ними и блохи имели возможность забираться в поезда, чума распространялась гораздо быстрее обычного. А в тех местах, где сознательное население совместно с властями ополчалось на крыс, а также на кораблях, очищенных от грызунов, эпидемия замедлялась и затухала. Доктор Нури напомнил еще и об одной истине. Возбудитель чумы был открыт, а вот действенные противочумные вакцины пока не создали. В прошлом году в больницах Индии пробовали вводить пациентам различные дозы чумной сыворотки, однако это не улучшало сколько-нибудь заметно их состояние. Иными словами, заразившийся чумой человек в зависимости от возможностей своего организма или выздоравливал, некоторые даже не заболевали, или через пять дней умирал. Кроме того, в тех местах, где не было крыс, наблюдались, пусть и редко, случаи передачи болезни от человека к человеку со слюной, мокротой и кровью. Эта пугающая неопределенность и отсутствие действенного лекарства вынуждали даже самых передовых, самых образованных врачей полагаться на изобретенный 400 лет назад венецианцами карантин и дедовские способы предохранения от заразы. Потому то англичане, не считающие необходимым применение изоляции и санитарных кордонов в Лондоне, в Бомбее вводили эти меры силой, опираясь на войска. Замешательство собравшихся заставило доктора Нури привести наглядный пример. Сами Паша в это время окуривал только что доставленное из почты письмо при помощи специального старинного устройства. Доктор Нури попросил пустить его по рукам и когда устройство оказалось у него, показал, как его использовать. Такой же, только более усовершенствованный прибор он несколько лет назад приобрел в Париже, в знаменитой галерее Кальбер. «Извольте видеть, я тоже, как и все, иногда окуриваю письма, газеты, мелкие деньги», сказал он. Однако последняя венецианская конференция постановила, что нет необходимости дезинфицировать письма, книги и вообще бумагу даже если они побывали в месте, где обнаружена зараза. И все же я не говорю пациентам и припуганным людям во дворе больницы, тем, кому нужна хоть какая-то надежда, что окуривание бесполезно. И вы, господа, пожалуйста, так не говорите, иначе они и в дезинфекции разуверятся. «Они верят только в намоленные бумажки и амулеты», — произнес кто-то тихо по-французски. Чтобы показать, насколько затрудняется медицинская наука с ответами на вопросы о чуме, доктор Нури рассказал поразительную историю об одном враче из Гонконга, китайце, который работал в больнице Тунва. Убежденный, что чума передается только через крыс и блох, а иначе ею заразиться никак нельзя, китайский доктор для доказательства этого остался спать в палате с больными. «В больнице, мол, у нас чисто». И хотя в здании действительно не было ни крыс, ни блох, врач этот через три дня умер от чумы. Рассказ доктору Нури произвел гнетущее впечатление на слушателей, что не укрылось от его взгляда. «По моему мнению, окунать металлические деньги в воду с уксусом тоже, в общем, бесполезно», — продолжал он. «Однако некоторые гонконгские врачи, прежде чем пощупать больному пульс, все же смачивают пальцы уксусом». Все эти предосторожности нельзя назвать совершенно бессмысленными, к тому же они обнадеживают и врачей, и пациентов. А ведь там, где не осталось надежды, вам не удастся убедить людей в необходимости соблюдать запреты, а стало быть, и с карантином ничего у вас не выйдет, хоть сколько солдат призовите на помощь. Правильно организовать карантин, значит, преодолев сопротивление людей, научить их умению оберегать самих себя. «Стало быть, солдаты не нужны?» — усмехнулся германский консул. «Да разве без военных заставишь народ слушаться?» «Без страха перед военными население не будет соблюдать запреты», — согласился французский консул. «Какие там кордоны? Кварталы, подобные Чите, Герме, и Кадерлер. Врачу-христианину нельзя будет даже зайти, сразу нападут, если, конечно, ему не хватит ума спрятать свой докторский чемоданчик». «Очень хорошо, господин губернатор, что вы посадили в тюрьму этого рамиза. Будет лучше, если он там и останется». Губернатор попросил консулов воздержаться от предвзятости — это слово он произнес по-французски — в отношении любых теке, общины, даже отдельных лиц и заявил, что причин для тревоги нет, все меры будут неукоснительно соблюдаться. «В таком случае нужно немедленно перекрыть все входы и выходы в Кадерлер, Чите и Герме», провозгласил французский консул. «Там такой народ! Покойника из дома едва успели вынести. Они уже в его одежде преспокойно разгуливают по проспекту Хамедие, по мосту, по рынкам, по набережной, в лавки заходят, в самую толпу лезут. Если сейчас же не установить санитарный кордон, через неделю на острове не останется ни одного здорового человека». «А может быть, мы все уже и заразились?» проговорил настоятель из Тавраки Сефенди, Перекрестился и зашептал молитву. «Кстати, шейх Хамдуллах не распространяет амулеты и наболенные бумажки», — сказал губернатор, «и не пишет кисточкой заговоры на руках и груди у несчастных больных, как это делают некоторые шарлатаны. Мы в этом уверены». Узнав от самого губернатора, что тот следит за шейхом и держит его под контролем, консулы на некоторое время успокоились. Когда же они снова начали высказывать опасения, сами Паша заявил. «Завтра, когда будет объявлено о введенных запретах, вы увидите, что народ охотно подчинится нашим решениям. Вчера умерло шестеро, пять мусульман и один грек. Но после наших решений количество смертей пойдет на убыль, так, как это было в Измире». «Но что, если население не захочет подчиниться, ваше превосходительство?» «Солдаты откроют по упрямцам огонь, как тогда по паломникам», — осведомился французский консул. Губернатор медленно, неторопливо окуривал только что врученную ему записку, тянул время, не спеша сообщать грустную новость. Потом сказал с искренней печалью в голосе. «Господа, доктор Александр Азбей, врач и салоник которого, все вы знаете и любите, заболел и умер». «Причина смерти?» «Разумеется, чума», – перебил его глава карантинной службы Никос. «Если бы вы сразу признали, что на острове чума», – заметил французский консул, «возможно, сейчас нам не пришлось бы скорбеть о докторе Александресе». «Да будет вам известно, господа, что эпидемия возникла не по вине властей», – парировал губернатор. Члены комитета еще некоторое время пререкались друг с другом, Наконец, сам Ипаша, желая пресечь разгорающуюся панику, провозгласил. «Будет уместнее, если мы продолжим разговор завтра утром». Ей, резко поднявшись с кресла, свойственной ему семенящей, но стремительной походкой, вышел из высоких дверей кабинета.